«Я все об этом думаю». «О чем?» «О Юрочке Пересветове и Николая Ионовиче. «Представь себе, я тоже о них думаю», — засмеялась Нина. «Нет, я о другом. Кто из них лучше? Кто из них, как бы это сказать, достойнее?» «Ма, перестань, тут не угадаешь». «Почему?» «Вот Николая Ионовича уже сколько?» — с любопытством спросила Раиса Романовна. «Гурьеву сорок четыре, Пересветову тридцать восемь. Вот-вот, мне кажется, Юрочка лучше». «Юрочка», — передразнила Нина, — «какие нежности». «Ну, если это тебя злит, то я не буду», — обиделась мать. «Мам, да все в порядке», — сердито сказала Нина. «Просто ты говоришь о том, над чем я сама голову ломаю. Понимаешь, они оба очень хорошие, оба. Дело в другом». «Николай Ионович в меня просто-напросто влюблен. Смотрит все время, ходит следом, зовет куда-то. Даже ревнует, когда я с другими говорю. То, что он сделает мне предложение, даже не обсуждается. Он просто ждет удобного момента. Причем этот момент я могу предоставить ему в любое время. Это уже от меня зависит». «Да, да», — горячо согласилась Раиса Романовна, шагая рядом с дочерью. «А Юра Пересветов?» «О, тут все гораздо сложнее. То, что он явно во мне заинтересован, это тоже очевидно. Но он...» — Нина задумалась, пытаясь сформулировать свою мысль. «Понимаешь, мам, он какой-то не от мира сего». С головой не все в порядке», — разочарованно вахнула Раиса Романовна. «Нет, не в этом дело. Он не псих, он, он абсолютно нормальный человек». «Талантливый программист, как все вокруг, заявляет, на должности сисадмина». «Кого, кого?» – Изумленно спросила Раиса Романовна. «Сисадмин, сокращенно от «системного администратора». Увлечён своей работой так, что иногда забывает о себе. Очень замкнут, не застенчив, нет, а именно замкнут. Первым никогда не подойдет, зато уж если с ним заговоришь...» то он начинает откровенно радоваться, словно ждал этого. И добр. Это видно по улыбке, по всему. «Хотя, если быть справедливой, Николай Ионович тоже очень отзывчивый человек», — тут же поправила себя Нина. «Они оба были женаты. Гурьев вдовец уже давно, у него взрослый сын живет отдельно. А Пересветов развелся лет пять назад, и с тех пор у него, судя по всему, никого не было». Детей тоже нет. Не может быть, скептически произнесла Раиса Романовна, чтобы мужчина до столько лет один... По крайней мере, такое у меня впечатление, с досадой пояснила Нина. И он страшно тоскует, страшно. Я вот недавно поговорила с ним ласково, так он весь прямо засветился, засиял. И такой неухоженный, худющий, и... То пуговица на ниточке висит, то в ботинках разных пришел, правда? Ее мать засмеялась, переполняемая нежностью к возможному зятю, бедный, бедный. Юру можно брать голыми руками, что скажешь, что и сделает. Только я хочу, чтобы инициатива исходила от него. Так в чем же проблема? Ни в чем. Только в одном. В самое ближайшее время мне надо сделать выбор. — А то как-то нехорошо морочить голову сразу двум, — усмехнулась Нина. — Я не Жанна Ложкина. У нас, мам, есть такая крутит Амуры сразу с двумя — Сидоровым и Айхенбаумом. — Неужели? Я тебя уверяю. Некоторое время они шли молча. Раиса Романовна смотрела под ноги на жухлые листья, словно не было ничего интереснее. Она думала, инстинктивно чувствуя, что дочь от нее ждет совета — — Нинуля? — Да, мам. Если хочешь знать, мне Пересветов гораздо больше по душе. — Ты же его только с моих слов знаешь. — При чем тут это? — отмахнулась пожилая учительница физики. — Я о тебе говорю. Ведь сознайся, Юрочка Пересветов тебе нравится больше. Нина нахмурилась. — Ты права, — наконец сказала она. — Он мне нравится больше. — Что ж? Так тому и быть. Контора под названием «Минерва плюс» располагалась на 12 этаже огромного многоподъездного дома. Когда-то весь дом принадлежал научно-исследовательскому институту, но после перестройки институт усох, сократился до размеров одного этажа с лабораторией в подвале, а все остальные помещения стал сдавать разным фирмам и фирмочкам. Мебельный салон с демонстрационными залами, обувной склад, дизайнерское бюро, еще один демонстрационный зал с сантехникой, издательство журнала для домохозяек, юридические услуги, мини-пекарня, солярий – чего тут только не было. Хотя львиную долю, конечно, занимали конторы по оптовым продажам. Именно таковой и являлась «Минерва Плюс». Так вот, если войти в подъезд номер 5, миновать вертушку сонным охранником, который изредка и почему-то избирательно требовал у входящих паспорта, чтобы зафиксировать их имена в специальном журнале, потом пройти холл, весь обклеенный рекламными объявлениями, затем найти лифт в сложной системе коридоров и подняться на 12 этаж, то как раз там и можно было наткнуться на вышеназванную контору. Чтобы попасть внутрь, требовалось прижать к электронному датчику специальную карточку или позвонить охраннику. Система видеонаблюдения здесь отсутствовала по причинам экономии. Зато сидящий у входа в Минерву плюс охранник был суров и бдителен, не чита тому с нижнего этажа. Борис Борисович Нечаев отличался огромным ростом стрижкой под ежик, ярким здоровым румянцем и полным отсутствием чувства юмора. Проскользнуть чужаку мимо Барбарисыча, именно так в коллективе называли Нечаева за глаза, было практически невозможно. Далее шли комнаты с сотрудниками, информационный отдел, юридический, бухгалтерия, менеджеры – Отдельно располагалась комнатка офис-менеджера или же в другом варианте хозяйственного директора, а попросту завхоза Зины Рудковской. Вся забитая папками, бумагой, бутилированной питьевой водой и коробками с офисной оргтехникой. Потом коридор разделялся. В одной стороне была приемная, в которой сидела секретарша Полина непосредственно перед кабинетом Платона Петровича Крылова, президента фермы, а в другом конце коридора были курительная комната и прочие мелкие помещения. В данный момент в курилке сидели Жанна Ложкина, менеджер, Карина менеджер и секретарша Полина полуоткрытую балконную дверь, за которой виднелся скучный городской пейзаж с многоэтажками и рекламными вывесками, вливался ледяной осенний воздух. Табачный дым он почему-то не разгонял, только холодней становилось. Но трем молодым женщинам это не мешало. Они не торопились вернуться на свои рабочие места». «Опять осень!» — с тоской произнесла Карина, мать-одиночка 29 лет, вариант Барби с темными волосами до пояса. «Господи! А я и лето запомнить не успела. Вот так она и пройдет незаметно, эта жизнь». «Какая осень! Зима уж на дворе!» Жанна выставила руку наружу за балконную дверь и поймала ладонью несколько снежинок. «Вон! Снег!» Жанне было тридцать два. Она считалась самой красивой женщиной в конторе и говорили, что даже почтенный президент Платон Петрович Крылов испытывал к ней какие-то чувства. «Да, первый снег», — вздохнула секретарша Полина. Полине весной исполнился 31 год. Она была крашенной блондинкой, очень хорошенькой, ее только портили вечно испуганные несчастные глаза. Причин тут было две — Во-первых, со своими прямыми обязанностями Полина не справлялась, и каждую неделю Платон Петрович грозил ее уволить. Но не увольнял, поскольку Полина была дальней родственницей жены. Крылов при всем своем президентстве являлся подкаблучником. А во-вторых, это же и было второй причиной, по которой Крылов ее жалел, у Полины была несчастная семейная жизнь. Муж – деспот и моральный садист. Нет, он не колотил свою жену, не выгонял с детьми из дома, а их было двое, близняшки пяти лет, Петя и Дима. Но каждый вечер, возвращаясь с работы, он выплескивал на них свое недовольство жизнью. Владик, муж Полины, мечтал совсем о другой жизни, легкой, веселой, беззаботной, а вместо этого ему приходилось добывать деньги и терпеть возле себя женщину, которую он давно считал глупой и ничтожной. Вдобавок она родила сразу двоих детей, хотя он планировал только одного. «Я вот одного не понимаю», — сказала Карина, выдыхая голубоватый дым. «Почему ты, Жанна, такая счастливая?» «Потому что одна», — напомнила Полина, — «и свободна, как ветер в поле». «Разве я счастлива?» — усмехнулась Жанна. «Ну, конечно!» — в один голос воскликнули Полина и Карина. Жанна затушила свою сигарету и перед зеркалом поправила ворот короткой трикотажной кофточки. И брюки, и кофточка были максимально облегающими жизнерадостного желтовато-бежевого оттенка в тон волосам, не особенно густым, но приятного золотисто-русого цвета, слегка вьющимся. Глаза у Жанны были светло-карими. «Медовая моя!» — вздыхал Сидоров. «Золотая!» — вторил ему Айхенбаум. «А что такое счастье?» – пожала она плечами. «Я, например, особого счастья не чувствую». «Вот потому и не чувствуешь, что оно у тебя есть», – возразила Карина. «Нет, я что об этом думаю?» – серьезно произнесла Жанна. «Сказать, счастлив человек или нет, можно только после его смерти». «О чем ты?» – вздрогнула Полина. «Древние греки считали, что лишь смерть придает жизни законченный вид». «Жизнь должна завершиться, и тогда можно ответить, счастлив ли был человек». «А пока она продолжается, сказать этого нельзя», — ответила Жанна, немного рисуясь. «Вечно ты перемудришь», — кисло произнесла Карина. «Высшее образование тебя сильно испортило, и странных книжек чересчур много читаешь». «Нет, правда», — с азартом продолжила Жанна Ложкина, глядя на свое отражение в зеркале, — «Сейчас я еще не старуха и довольно интересная. Но что будет потом? А если я с возрастом превращусь в бабу-ягу и проведу остаток своих дней никому не нужно? Можно ли будет после всего этого назвать меня счастливой, а?» «Ты как-то неправильно рассуждаешь», — пожала плечами Полина. «Действительно, всегда перемудришь». Но Жанна ее не слушала. «А ты, Полинка...» Бросишь наконец своего дурака Владика и найдешь настоящего мужчину, который будет любить и тебя, и Петю с Димой. Проживешь до ста лет и тихо, мирно умрешь во сне, окруженные детьми, внуками и правнуками. И все скажут да. Вот эта женщина действительно была счастлива. Зачем ты говоришь о смерти? с отчаянием воскликнула Полина, закуривая следующую сигарету. Это ужасно. Смерть никого не может сделать счастливым. «Разве ты не думала о смерти?» — с напускной мрачностью произнесла Жанна. «Она неизбежна, и все мы превратимся в прах и тлен. Придет тогда, когда мы совсем не будем ее ожидать, и расставит все точки над «и». Сигаретный пепел посыпался у Полины прямо на пол, и Жанна засмеялась. «Да она шутит, издевается над тобой», — закричала Карина, — «а ты, Поля, уши развесила». «Жанна, это жестоко, мучить Полину. У нее и без того неприятностей полно». Жанна уже смеялась во весь голос. Полина посмотрела на нее с обедой: «Ты правда жестокая?» «И потом, с чего это ты взяла, что с возрастом женщина должна обязательно превратиться в бабу-ягу? Взять, например, нашу Селену?» сказала Карина и на всякий случай выглянула в коридор. «Никого». Селене полтинник, и даже все пятьдесят пять, а как она выглядит?» Шепотом продолжила Полина, «потому что пластическая хирургия сейчас все может».